Глава 16. Едва не задохнувшийся от быстрого бега Маврикий, ворвался в келью отца Фионы, по дороге изрядно приложившейся лбом к низкому дверному косяку, избив в сенцах с деревянной катки медную ендову полную колодезной воды. Отец Фиона, совершавший перед иконами утреннее правило, прервал молитву и удивленно обернулся. «Маврикий, ты часом келью с кабаком не перепутал?» «Прости, отче!» Послушник невольно прикрыл ладонью подбитый яшкой глаз, изрядно смущавший его кроткую душу. «Бог простит», — ответил Фиона, отмахнувшись. «Говори, что стряслось?» «Не от природной же резвости ты решил бодаться с дверью?» не точи тут такое дело! Архиепископ Арсений старца Иова в оковы взял!» «Что ты сказал?» «Говорю, сейчас старца в темницу поведут!» Ироничная усмешка мгновенно слетела с губ Фионы. Не дослушав взволнованного ученика, он рывком поднялся на ноги и решительным шагом вышел из кельи. Монастырь гудел, как расколотая борть. Чувство тревожного ожидания сгустило воздух обители, накалив его до предгрозового состояния. В обители не осталось укромного уголка, где бы не присутствовала кучка встревоженных людей, судачивших о неслыханном доселе происшествии. А началось всё во время службы третьего часа в Успенской церкви монастырской лечебницы, куда привели больную и котницу. Порченую бабу у алтаря обкурили ладаном и окропили святой водой. Этого бес, смущавший её страждущую душу, стерпеть не смог. Одержимая стала громко лаять, блеять и куковать. Четверо крепких молодых послушников едва удерживали у престола тщедушную на вид кликушу, пока священник читал над ней молитвы, осеняя наперстным крестом, и требовала дьявола, вселившегося в нее, имя человека, чародейства, напустившего болезнь. Под церковный купол неслись отборные ругательства и адские крики, от которых у присутствующих кровь в жилах стыла, и живо сводило от корчи. Но и иеромонах, ведавший обрядом изгнания, был опытен и тверд в своей вере. Он знал, что злой дух, противостоявший ему, силен, но не стоек. Нечистый слабел и в конце концов отступил, но перед бегством своим показал на окудника, назвав имя Иова. Не успели слова Кликуши выйти из-за двери церкви, как и архиепископ Арсений и поддержавший его пресвитер Варлаам, обвинили старство в ведовстве и чернекнижии, потребовав передать его для дознания и суда городским властям, а пока взять в оковы и заточить в монастырский застенок. Пытавшийся возражать против поспешных решений царский ясельничий Богдан Глебов был без труда переубеждён архиепископом, заявившим, что у него нет сомнений в отношении выводов комиссии о здоровье бывшей царской невесты Марии Хлоповой. Но вот её неожиданное исцеление с помощью чародейства способно посеять эти сомнения при дворе, ибо на лицо злоумышления на жизнь и здоровье самого государя, что само по себе является чикчайшим из преступлений в державе русской. Глебов не решился взять на себя ответственность за незнакомого ему старого монаха, пусть даже избавившего его от долгих мучений. И уж тем более не собирался этого делать боярин шереметев, не имевший для того никаких личных мотивов. У простых обывателей мнения на происходящее, как это водится, разделялись. Большая часть не верила обвинениям приезжего архиепископа и сочувствовала старцу, давно считавшемуся у местного люда блаженным, чудотворцем и почти святым. меньше напротив, охотно с удовольствием припоминала резкому и неуживчивому старцу все его ведомые и неведомые прегрешения перед Богом и людьми. Но были и такие, которые просто ловили рыбу в мутной воде, преследуя цели, одним им понятные. На ступенях паперти Троицкого собора сидел носатый мужик в ярко-зеленой косоворотке с расстегнутым воротом и серой однорядке, иноческого покроя. висевший на нём, как пениковый мешок на огородном пугале. Вокруг него столпились около десятка человек, в основном из монастырских трудников и окрестных селян. «Колдуны, говорите?» – вопрошал Носат у крестьян, хотя те не произнесли ни слова. «Колдуны они такие!» – пояснил он им собственный вопрос. «А знаете, касатики, почему сороки Москву за 60 вер стороной обходят?» «Нет, мил человек, не знаем». Нестроенным хором отозвались опешившие мужики, почесывая затылки. «Не знают они!» – пожал плечами носатый и ухмыльнулся, обнажая ряд крупных кроличьих зубов. «Давно это было! Еще при царе Иване Васильевиче!» расплодилась тогда на русской земле множество всякой нечисти и безбожия. Долго горевал благочестивый царь о погибели христианского народа и решился, наконец, для уменьшения зла уничтожить колдунов и ведьм. Разослал он гонцов по царству с грамотами, чтобы не таили православные и высылали спешно в Москву, если есть у кого ведьмы и переметчицы. поэтому царскому наказу навезли со всех сторон старых баб и рассадили их по крепостям, со строгим караулом, чтобы не ушли. Тогда царь приказал, чтобы всех их привели на площадь. Собрались они в большом числе. Стали в кучку, переглядываются и улыбаются. Вышел сам царь. на площадь и велел обложить всех ведьм соломой. Когда навезли соломы и обложили кругом, он приказал запалить со всех сторон, чтобы уничтожить всякое колдовство на Риз на своих глазах. Охватило пламя ведьм, и они подняли виз с криками уконья. Поднялся густой черный столб дыма и полетело из него множество сорок, одна за другую. Все ведьмы обернулись в сорок, Улетели и обманули царя в глаза. Разгневался тогда царь и послал им вслед проклятие, чтобы вам отныне и до века оставаться сороками. Так все они теперь летают сороками, питаются мясом и сырыми яйцами. До сих пор они боятся царского проклятия, и поэтому ни одна сорока не долетает до Москвы ближе шестидесяти верст вокруг. «Ишь ты, как оно получается!» Восхитились было мужики, но, услышав за спинами грозный окрик игумена, вмиг стушевались. «Дурник!» «Во что вы верите? Дьявол без повеления Божия даже над свиньями власти не имеет!» «А ты кто такой? Что здесь делаешь?» Спросил Илари у Носатого, сверляя его сердитым взглядом. «Я-то?» — переспросил Носатый, глупо улыбаясь. «Ты, ты, ты ты это Как звать, спрашиваю, раб Божий?» «Фомка клечит! Дворовый пресвитера Варлаама! Служу ему, стало быть!» «Ну так иди служи, Фома!» Досадливо поморщился Илларий. «Нечего, народ, сказками смущать!» Игумен хотел что-то добавить к своим словам, но не успел. Краем глаза замедив, как из-за дровяного сарая, пристроенного к боковой апсиде собора, показалась голова диковинного просода. Возглавлял шествие невозмутимый старец Иолт, одетый по случаю в праздничную мантию. За ним четверо трудников, обливаясь потом, волокли тяжёлую колоду. А следом на почтительном отдалении следовало две дюжины зевак, лично пожелавших сопроводить старца в монастырский острог. Кроме того, на соборной площади собралась большая толпа монастырских насельников и поспешивших присоединиться к ним жителей окрестных сел. Люди сочувствовали старцу, многие плакали и, встав на колени, просили у него прощения, а некоторые из особо решительно настроенных предлагали силы отбить старцу у властей, Кликушу вместе с архиепископом утопить в Сухоне, а тюрьму разломать. Призывы горячих голов не на шутку встревожили игумена, и не то, чтобы в душе он был сильно против, но, как лицо духовное, наделенное должностными обязанностями, вынужден был думать о последствиях подобных необдуманных шагов. По счастью, старец оказался настроен куда миролюбивее своих адептов, что случалось с ним далеко не всегда. Он только потрясал воздух с суковатой клюкой и призывал народ к терпению. «Дети мои, не усугубляйте глупыми деяниями зло этого мира!» Хрипел Иов, на ходу осеняя собравшихся крестьян знаменем. «Помните, адом мир делают не бесы, а люди. Нет такой тюрьмы, в которую можно запереть правду. Нет стен, способных удержать истину внутри. Да и стены дрянь. Говорю вам, и двух дней не пройдет, как падут стены темницы к ногам моим, а враги посрамлены будут». Иов, сопровождаемый разгоряченными приверженцами, мгновенно и шумно уверовавшими в пророчество, торжественно проследовал по соборной площади и скрылся за крепкими воротами хозяйственного двора, на территории которого находилась тюрьма. Люди же, растерянно постояв у забора, стали тихо расходиться по домам, и Ларий устало присел на ступени паперти. вертеп Удрученным произнес он, вытирая под лба «Что же это, отче?» «Неужели ничего сделать нельзя было?» Илари поднял усталые глаза на говорившего. «Э, это ты, отец Фиона», – произнес он и жестом пригласил монаха присесть рядом. «У меня руки связаны. Ты же знаешь порядок. Людей, которых выкликают кликуши, должно привлекать к суду за чародейство и предавать пыткам, самих же кликуш отчитывать в церкви для изгнания поселившихся в них бесов. Таков закон». Фиона даже не скрывала хватившее его раздражение. «Значит, всё!» — воскликнул в сердцах. «Отдадим старика костоломам стромилова а те либо до смерти запытают, либо на костре сожгут. А у нас руки связаны!» Илари искоса посмотрел на Фиону, и в глазах его загорелись хитрые огоньки. «Это у меня руки связаны, а у тебя, отец, они свободны». Он осмотрелся и добавил, понизив голос до шепота. «Займись этим делом, Христом Богом прошу. Чувствую, что-то здесь нечисто. Личные счеты Арсений со старцем сводит. По службе приказать не могу, ибо нет у меня на это прав. Но вот ежели негласно гласно, тайно, чтобы только я и ты. Согласен?» «Согласен». «И что тебе понадобится?» «Для начала твоё благословение, чтобы покинуть обитель на пару дней». «Оно у тебя есть. Что еще?» «Пока все». Они понимающе переглянулись и обменялись заговорщицкими улыбками. «Мы еще поборемся», — произнес Агумент зло и уверенно. «Мы их еще в бараний рог». Отец Фиона ничего не ответил, а только утвердительно кивнул головой.